608. Гуру. У престола света сливаются воедино все устремленные их светосознания. Объединение в свете — высшая цель человека. Оно нелегкое бы, притяжения земные мешают. Хорошо научиться их ослаблять и даже временно прерывать. Ведь все земные дела можно вершить, не привязываясь к ним. Сделал и выбросил из головы, зная, что навязчиво и думание о них уже ничего не дает. Надо научиться отрываться мысль от явлений плотного порядка, так усиленное изучение суеты связывает крылья духа. Победу над миром содержит в себе также и умение отрываться в духе от плотных условий.